Глава 24. Ава. Последние несколько недель проходят между экзаменами и хоккейными играми, и до Рождества остается всего пара дней. На улице холодно и сыро. Снег покрывает землю только за тем, чтобы растаять и снова замёрзнуть, оставляя дороги скользкими от льда. Это абсолютный кошмар. Именно он является причиной неожиданного дополнительного часа, который нам пришлось добавить к дороге из Ванкувера в дом матери Оукли в Пентектоне. Тайлер почти не разговаривает всю дорогу, особенно после того, как я отклонила его просьбы вести машину. Я думаю, что его угрюмое настроение больше связано с его нервозностью относительно того, что он вообще едет на этот ужин». Но, по словам Укли, когда Энн Хаттон приглашает вас на ужин, вы идете, не задавая вопросов. Все годы, что я знаю Тайлера, он держал свою личную жизнь в секрете. И признаю, что это меня огорчает. Не нужно разбираться в ядерной физике, чтобы понять, что семья — непривычное для него понятие, хотя он ни разу не говорил о своей семье и не ездил к ним, насколько нам известно. Энн тоже это уловила, если судить по ее внезапному приглашению на рождественский ужин. Тайлера приглашение мягко говоря удивило, но он не мог устоять перед ее умоляющей улыбкой я барбаню пальцами по рулю и смотрю на белую пелену впереди за последний час ветер усилился и дорогу замело снегом из за чего стало еще труднее увидеть куда мы идем долго нам еще спрашиваю я своего угрюмого второго пилота он смотрит на навигатор в своем телефоне еще десять минут на светофоре поверни налево точно Как будто в этой метели вообще что-нибудь видно. В таких условиях я его не увижу, и мы окажемся в квете. Ты можешь остановиться на обочине и пустить меня за руль. Я фыркаю. Хочется сердито посмотреть на него, но я не рискую отводить взгляд от дороги. Нет, я отличный водитель. Я бы предпочел держать ситуацию под контролем, если нас занесет. — К счастью для тебя, нас не занесет, — отвечаю я. Тайлер раздражённо ворчит, но ничего не говорит. Ты расстроен чем-то другим, а не этой дурацкой метелью. Хочешь поговорить об этом? Хочу ли я? Нет. А будешь? Знаешь, это может помочь. Облегчи душу. Пауза. Странно, что я поехал. Я свожу брови. Почему это должно быть странно? Я не член их семьи. Мне кажется, странным ехать. Я тоже не член семьи. Краем глаза я замечаю, что Тайлер с любопытством смотрит на меня. «Ты — семья Укли!» «Ох!» — вдыхаю я, и в животе внезапно беспорядочно трепещут крылышки. «Наверное. Ты — это другое, а я...» «Что, приглашение из жалости?» Трепет исчезает так же быстро, как и появился. Его место занимает боль. «О, Тайлер!» «Нет, я не думаю, что это была жалость!» Он мрачно смеется. «Правда? Тогда что?» она очень похожа на мою маму. Ее главное — желание, чтобы люди чувствовали себя любимыми. Можно считать это жалостью, а можно рассматривать с точки зрения любви. Ты заслуживаешь провести Рождество с людьми, которым не безразличен, а не в одиночестве. Еще одна пауза, на этот раз длиннее и тяжелее предыдущей. Когда Тайлер отвечает, его голос звучит почти стеснительно. Там будет сестра Окли. Она всегда смотрит на меня так, словно пытается раздеть. Я смеюсь, чертовски громко. «Будь с ней полегче, Тай. Она влюбленный подросток. Одно неверное слово, и ты с тем же успехом можешь вырвать ей сердце и переехать его грузовиком». «Какая драма!» — ворчит он. «Таковы девочки-подростки, склонные драматизировать и адски упрямые». «Точно». Я прищуриваюсь и вижу впереди короткую красную вспышку, пробивающуюся сквозь снег. Медленно, нажимая на тормоз и включая поворотник, я со скольжением останавливаюсь перед светофором. «Наконец-то!» — бурчу я. Талер откашливается, и впервые за несколько часов я поворачиваюсь, чтобы посмотреть на него, а не в лобовое стекло. Его волосы невероятно растрёпаны, торчат во все стороны и выглядят так, словно он часами зарывался в них пальцами. Когда я кривлю губы в нервной улыбке, он выглядит таким застенчивым, каким я его, кажется, никогда не видела. «Немного переволновался», — говорит он. «Я киваю и поворачиваюсь обратно к дороге. На светофоре загорается зелёный, и я осторожно поворачиваю, когда встречный поток останавливается. Думаю, что на руле остались проколы от ногтей. Так сильно я его сжимала. У школы поверни направо, второй дом от угла». Я просто киваю, не удивляясь, что он сменил тему. Мы больше не разговариваем, пока я не подъезжаю к обочине, перед очаровательным домиком, украшенным разноцветными рождественскими гирляндами и надувными газонными украшениями. «Ох», — произносит Тайлер, — «его лицо напряжено, как будто он пытается не показать, как сильно ненавидит украшения. У нас сын больше общего, чем я думала. Сколько себя помню, Рождество было моим любимым праздником», «Даже в приемных семьях, где мы никогда по-настоящему не праздновали, я каждый год вырезала снежинки из бумаги и вешала их над кроватью. Это, не назовешь рождественским украшением, на мне хватало. Теперь вырезание снежинок из бумаги стало традицией, в которой принимают участие все мои друзья». Не отвечая, Тайлер расстёгивает ремень безопасности и натягивает капюшон на голову, прежде чем толкнуть дверь и получить снегом в лицо. Я подавляю смех и смотрю, как он борется с ветром и подходит к задней двери, где быстро хватает наши сумки и забрасывает их на плечо. Я застегиваю куртку до упора, натягиваю варежки и иду за ним, стараясь не дрожать, когда шальные хлопья снега попадают за воротник и стекают по коже. «Ава! Господи Иисусе, ты не умеешь отвечать на звонки?» Слышу я крик-окли где-то впереди, но воющий ветер не дает мне сориентироваться. Тайлер тянется ко мне и берет за предплечье, продолжает идти по тротуару к тому месту, где, как я надеюсь, находится дом. Похоже, тротуар недавно расчистили, но с тем, как снег продолжает валить кучами, сложно сказать наверняка. «Я надеру тебе задницу, Тайлер. Ты хотел довести меня до инфаркта?» Я вздрагиваю от гнева в голосе Оукли. Я попросила Тайлера написать Оукли и сообщить, что мы опоздаем, но мы были настолько сосредоточены на дороге и навигаторе, что, очевидно, могли бы лучше держать его в курсе. Тайлер, оступившись, делает шаг назад и невольно дергает меня за руку, отчего я теряю равновесие. Я зажмуриваюсь и готовлюсь глотать снег, когда меня ловят в середине падения. Я поднимаю голову и попадаю в плен мечущих громые молнии глаз Оукли. Он крепче сжимает мои руки и притягивает меня к своей груди. У меня едва хватает времени насладиться спокойствием, которое дарит его присутствие, как он уже ведет нас по снегу к только что расчищенным ступенькам. Укли распахивает двери меня, встречает стена жара. Я вздыхаю и мгновенно расслабляюсь. Боже мой, посмотрите на себя. Входите, входите. Укли, закрой дверь. Энн отбирает меня у сына, обнимает за спину и спешно провожает в гостиную, останавливая перед кирпичным камином. Мои руки сами тянутся к огню. Я долго выдыхаю и содрогаюсь от резкого изменения температуры. «Надо было самому тебя вести», — хрипло говорит окли позади и притягивает меня к своей груди. Его руки охватывают меня с боков и поддерживают мои ладони перед огнем. «Ты приехал сюда два дня назад, окли Плюс я в порядке». Мы целы. Просто холодно, и это не имеет ничего общего с поездкой. Он касается моего уха щетиной, не отпуская. Я волновался. Я просила Тайли рассказать тебе, что мы задержимся. Он сказал, но другие мои сообщения остались без ответа, я был близок к тому, чтобы отправиться на поиски. К щекам приливает жар. «Ну, я здесь». «Да, ты здесь», — шепчет он. «Я отнесу твою сумку в свою комнату». «Оставайся здесь и грейся». Он медленно отступает, и я оглядываюсь через плечо, ловя его взгляд, пока он не отвернулся. «В твою комнату». Оукли выгибает густую бровь. «Думаешь, ты остановилась бы где-то еще Только через мой труп». Я смеюсь. «Верно, виновата». «Скоро вернусь, детка». Подмигивает он и уходит.